«Проф. Федорович Лохонин, помнится, что-то похвальное сказал однажды о нем и при нем, смутившись, но без рисовки, Зарубин сказал, «Я проф. Человек обыкновенный, родился в простой интеллигентной семье, хорошо учился в школе, скорее прилежно, в военном училище был путным курсантом, но непримерным, мог надерзить начальству». Там вступил в партию, взносы платил аккуратно, работу исполнял добросовестно. Неужели мы дошли до того, что исполнение долга гражданина своей страны, проще сказать, исполнение обязанностей, сделалось уже доблестью? И вот тот давний разговор продолжался в полубредовой отстраненности. Любовь? Ну что любовь? «У меня, вон, анциферов гаубицу любит не меньше, чем свою невесту». Что ты на это скажешь? Для военного человека, распоряжающегося подчиненными, самому в подчинении пребывающему, готовому выполнять порученное дело, значит, воевать, значит, убивать, понятие «любовь» в ее, так сказать, распространенном историческом смысле не совсем логично, Когда военные, бия себя в грудь, клянутся в любви к людям, я считаю слова их привычной, но отнюдь не невинной ложью. Невинной лжи вообще не бывает. Ложь всегда преднамеренна, за нею всегда что-то скрывается. Чаще всего это что-то правда. «Нигде столь не врут, как на войне и на охоте», гласит русская пословица – И никто так не искажает понятия любви и правды, как военные. Я не люблю, я жалею людей. Страдают люди, им голодно, устали они, мне их жалко. И меня, я вижу, жалеют люди. Не любят, нет, за что же любит-то им человека, посылающего их на смерть? Может, сейчас, на плацдарме, на краю жизни, эта жалость нужнее и ценнее притворной любви, Ты вот, давний друг мой, говорил, любишь меня, но ни разу не позвонил, не спросил, как я тут. Знаешь, что я ранен, но внушаешь себе, не опасно, раз не бегу в тыл. Нет в тебе жалости, друг мой генерал, нет. А без нее, извини, не очень-то близко я тебя чувствую, во всяком разе в сердце тебя нет». Спекуляцию же на любви к родине оставь мусинку. Слово «родина» ему необходимо, как половая тряпка, грязь вытирать. Есть у меня дочь Ксюша, я зову ее Мурашкой, и Наталья есть. Пусть они к тебе ушли, все равно есть, вот их я люблю, вот они, моя родина и есть. Так как земля наша заселена людьми, нашими матерями, женами, всеми теми, которых любим мы. Стало быть, их прежде всего и защищаем. Они и есть имя всеобщее, народ, за ним уж что-то великое, на что и глядеть-то, как на солнце, во все глаза невозможно. А ведь и она, и понятие о ней у всех свои, Родина, перед переправой, Маял политбеседами бойцов хлопотливый комиссар и нарывался на бойца, который спросил его, «А мне вот что защищать?» Глядит поверх головы мусенка в пространство костлявый парень с глубоко запавшими глазами, собачьим прикусом рта, железную койку в общежитии с угарной печкой в копеном бараке. Ну а детство, дом, усадьба — настаивал мусинок, и в детстве, на далекой, каркасный спецпереселенческий барак с нарами. Фамилия твоя какая! Скипел мусинок. Парень назвался Подкобылкиным или Подковыриным. Мусинок понимал, что врет вояка, но сделал вид, будто удовлетворился ответом. Это он, Подкобылкин или Подковырин, никого и ничего не боясь. Грохотал вчера на берегу «Эх, мне бы пулемет дышака, я бы им врезал!» Указывая на левый берег, где среди леса светился экран, и красивая артистка Смирнова напевала «Звать любовь не надо, явится нежданно». Напарня со всех сторон зашикали «Боитесь? И здесь боитесь!» презрительно молвил он «Да разве страшнее того, что есть, мог еще быть что-то?» Вас спереду и сзаду дерут, а вы подмахиваете. Еще и деток ваших употребят. Да, Кобылкин или подковырин не знал, что рядом, В земляной берлоге лежу я, раненый майор Зарубин, И страшусь слов его.